Глава шестьдесят восьмая «С Кэролайн все обойдется», — сообщил Келли. «Ее уже осмотрели. Внутреннего кровоизлияния нет, но у нее сотрясение мозга. Они просто поддержат ее для наблюдения. Однако все могло кончиться гораздо хуже. Упав, она и вправду очень сильно стукнулась головой».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 наклонился пониже чтобы получше его рассмотреть потом выпрямился и бросил взгляд на дверь через которую как раз входил лики со стремянкой придержал ее пока тот поднимался по ней и делал снимки бечевку еще замерьте распорядился декер бечевку переспросил криминалист да бечевку мне нужно в точности знать ее длину декер а что такое